Глава 54. Следователь Даниил Бакшеев второй день следил за Гордеем Овчаровым. Он сопровождал его утром на работу, стараясь оставаться незамеченным в потоке людей и машин. Повсюду следовал за ним в течение всего дня, фиксируя все встречи Овчарова, но Гордей пока не совершил ничего подозрительного. Он не появлялся в районе складов компании, близко не подходил к стройплощадкам Тауэра, не встречался с кем-либо из конкурирующих компаний. Однако Данил не отчаивался. Он понимал, что такой человек, как Овчаров, рано или поздно чем-то выдаст себя. Он слишком хорошо его знал. Вечером после окончания рабочего дня Данил вновь поджидал Овчарова неподалёку от штаб-квартиры компании Тауэр. В 6 часов тот наконец появился в сопровождении какой-то стройной темноволосой женщины. Они сели в машину Овчарова и выехали со стоянки Тауэра. Данил последовал за ними. Парочка отправилась на окраину города и остановилась у небольшого неприметного ресторанчика. Гордей выбрался из машины, но не стал помогать своей спутнице выбраться, она вышла сама и захлопнула за собой дверь. Затем Овчеров подошёл к ней, грубовато обнял и прижал к себе. Они поцеловались. Гордей включил автомобильную сигнализацию, обхватил свою спутницу за талию, и они зашагали к ресторану. На мгновение женщина обернулась, и Данил узнал в ней свою жену. Нина Бокшеева вернулась домой около полуночи. Когда она вошла в прихожую своей квартиры, в коридоре её дожидались два чемодана с вещами. Данил вышел ей навстречу и молча преградил путь в гостиную. "Данил?" испугалась Нина. "Что всё это значит?" "С меня довольно, Нина," спокойно ответил он. "Тебе что-то не устраивает в нашем браке? Я тебя не держу. Твои вещи собраны, можешь отправляться к своему любовнику прямо сейчас." "Что?" ужаснулась Нина. "Ты спятил?" «Нет, похоже, это ты спятила». «Кто наплел тебе все эти небылицы?» «Где ты сейчас была?» «Задержалась?» — Нина смутилась. «Засиделись у Рады, Архиповой допоздна?» «У Рады?» — Данил мрачно усмехнулся. «Я видел тебя с Овчаровым. И знаю, чем вы с ним занимались». Услышав это, Нина остолбенела. «Да». Мысли бешеным вихрем закружились у неё в голове. "Это неправда", сказала она. "Я не". Данил шагнул ей навстречу. Нина испуганно отпрянула. "И у тебя хватает наглости заявлять мне это прямо в лицо?" скипел Данил. "Ты что, меня совсем за идиота держишь? Забирай свои вещи и убирайся отсюда". Я с трудом сдерживаю, чтобы не вышвырнуть тебя силой. Давай поговорим об этом. Не сейчас, рявкнул Данил. Иначе я я просто не сдержусь. Ну и отлично. Нина вскинула голову и расправила плечи. «Я даже рада, что все открылось. Думаешь, мне было легко? Тебя постоянно нет дома, ты вечно где-то пропадаешь. А что делаю я? Мотаюсь между офисом и кухней, да помогаю Аленке делать уроки». «Так это я во всем виноват». «Ты давно перестал обращать на меня внимание. А он, он относится ко мне как к женщине». Он умеет ухаживать, умеет показать, что я что-то для него значу. Так и иди к нему. И пойду, воскликнула Нина. Где Алёнка? Она уже спит, так что прекрати кричать. Ей завтра в школу. И что же ты ей скажешь? с вызовом спросила Нина, что её мама уехала на какое-то время. На какое-то время? Думаешь, если уйду сейчас, я когда-нибудь вернусь к тебе? «Об этом я сейчас думаю меньше всего», — заявил Данил. «Просто я хочу сейчас тебя не видеть. А там посмотрим». «Я заберу дочь с собой». «Я не позволю тебе сделать это». «Что?» — изумилась Нина. «Что слышала?» Нина хотела сказать еще что-то, но передумала. «Если она сейчас заявится к Гордею с чемоданами, да еще и дочкой в придачу, он точно не будет этому рад». Пожалуй, лучше сейчас и правда оставить Алёнку Данилу, а там видно будет. Она вызвала такси, молча взяла чемоданы и поехала обратно к Гордею. Данил захлопнул за ней дверь и отправился в кухню. Достав из холодильника бутылку водки, он налил себе полстакана и залпом выпил. Затем сморщился и выплюнул водку в раковину. Сейчас ему просто необходимо сохранять ясную голову. Виталий Корнилов громко постучал в дверь комнаты Изольды. Его просто трясло от пережитого ужаса. Вернувшись в особняк Бежецких, он уже выпил почти бутылку коньяка, но так и не смог успокоить расшалившиеся нервы. Чехов сумел нагнать на него страха. Виталий понимал, что теперь ему просто необходимо найти нужную сумму, а иначе эти люди его просто уничтожат. Что интересно стало с Юрием Кочергиным и его дочерью? Виталий знал обоих и сожалел, что у них такие проблемы, но при этом по неволе радовался, что сам не находится на их месте, пока не находится. Изольда открыла дверь своей спальни и усмехнулась, увидев его на пороге. Снова проблемы, тихо осведомилась она. Виталий быстро вошёл в её комнату, изольда закрыла за ним дверь. Что тебе ещё нужно? холодно спросила бежетская Деньги, мне срочно нужны деньги, выдохнул Виталий. Они убьют меня, если я вовремя не расплачусь со своими долгами. Я отдала тебе всё, что имела. У тебя есть больше, я же знаю, Изольда. Помоги мне, я буду тебе обязан до конца жизни. Да ты и так мне уже обязан, воскликнула она. Вы все мне обязаны. Если бы не я, Вы бы уже по миру пошли, дорогие родственнички. Я плохая, злая, я сущая ведьма, но при малейшей проблеме вы бежите ко мне, поджав хвост». «Так ты мне поможешь?» — с надеждой спросил Виталий. «Нет», — покачала головой Изольда. «Умоляю», — воскликнул он, — «я все для тебя сделаю. Я на все готов. Хочешь, я сейчас перед тобой на колени встану». Изольда тихо усмехнулась. Ну для чего ты они ведь тебе нужны? Виталий с готовностью бухнулся на колени и обхватил её ноги руками. Пожалоста, простонал он. Только ты можешь меня спасти. Как же ты омерзителен, Изольда грубо оттолкнула его ногой, и он упал перед ней наснич. Помоги! передразнила она его. А чем ты поможешь мне? Моя помощь дорого стоит. Виталий уставился на неё снизу вверх. Я на всё пойду, заявил он. Изольда склонилась над ним и произнесла понизив голос: Мне нужны акции Тауэра Корнилов. Но я ведь уже передал их тебе, недоуменно произнёс Виталий. Только свои жалкие несколько процентов. сказала Изольда. А мне нужно больше. Акции Людмилы и Кати. Сделай так, чтобы они достались мне, и я расплачусь со всеми твоими долгами. Но как же я это сделаю? перепугался Виталий. Людмила никогда на это не согласится. А это уже не мои проблемы, старый дурак, сказала Изольда. Найди способ. Хотя бы раз в жизни покажи, что ты глава своей семьи, а не жалкая тряпка, об которую все вытирают ноги. Сможешь? Не знаю, произнёс Виталий. Я подумаю, что можно предпринять. Подумай, кивнула Изольда. Как только примешь решение, сообщишь мне, а пока проваливай из моей комнаты. От тебя несёт, как от винной бочки. Теперь эта вонь д утра, а не выветрица. Виталий медленно поднялся с пола и поплёлся к двери. Медсестра Алина на парняца Светланы Чехлыстовой приехала в больницу поздним вечером. Днём ей позвонила Светлана и предложила поменяться сменами. Алин, выйдешь за меня в ночь? спросила она. Сергей хочет сводить меня в новый ночной клуб, мы так давно никуда не выбирались вместе. Конечно, согласилась Алина. За ночные платья больше, а мне лишние деньги никогда не помешают. Ты просто золото, обрадовалась Светлана. Алина положила трубку и улыбнулась. Светке повезло, она наконец встретилась с хорошим, порядочным парнем. Алина даже немного ей завидовала. У неё пока никого не было. Да и времени на личную жизнь катастрофически не хватало. Алина жила с больной бабушкой и младшей сестрой и каким-то чудом умудрялась содержать обеих на свою небольшую зарплату. Гризить о красивом и богатом женихе она могла только в те редкие часы, когда выходила в больницу в ночные смены. Этому немало способствовали женские романы, которыми она зачитывалась в свободное время. Алина приняла дежурство и быстро пробежалась по палатам своего отделения. Работать в больнице ночью было не трудно. «Начальства нет, процедур у больных нет, сиди себе да спокойно почитывай книги. Если, конечно, не случится чего-либо из ряда вон выходящего». Алина направилась в последнюю палату коридора, где лежала та коматозная пациентка. Она все никак не могла запомнить, как ее зовут. В состоянии больной не происходило никаких изменений. Она все так же лежала, подключенная к аппаратам и капельницам, и уже которую неделю не приходила в себя. Алина заглянула в её палату и включила свет. Глаза пациентки были открыты, та смотрела прямо на Алину, её губы беззвучно шевелились. Потрясённая медсестра замерла на пороге. Ей следовало немедленно позвонить лечащему врачу, затем уведомить следователей, но для начала она решила позвонить Изольде Бежецкой. Алина остро нуждалась в деньгах, а та обещала щедро оплатить её беспокойство. Пусть пообщаются, предупредить полицию Алина может и попозже. Она быстро вернулась на пост медсестры. Визитную карточку Изольды она использовала вместо книжной закладки. Вытащив её из томика женских романов, Алина быстро набрала нужный номер. Изольда Егоровна? Тихо уточнила Алина, когда бежецкая сняла трубку. — Это Алина Портнова, медсестра. — Конечно, я вас узнала, — вежливо ответила Изольда. — Что случилось, душечка? — Простите за такой поздний звонок, — смущенно произнесла Алина. — Но ваша сотрудница очнулась. Я решила сразу вам сообщить. — Правда? — оживилась Изольда. — Вы все правильно сделали, дорогая. Она уже с кем-то говорила? — Нет, это произошло совсем недавно. Кто-то еще в курсе, что Вероника пришла в себя? «Нет, — заверила ее Алина, — об этом знаю только я. Милочка, сделайте одолжение, не говорите пока никому, хотя бы до утра». «Как это? — удивилась Алина. — А следователи?» «Мне необходимо с ней пообщаться до приезда легавых. Вы, конечно, сообщите им, только, скажем, ближе к восьми часам утра. Мы вполне успеем, а я приеду к вам прямо сейчас». «Ну, хорошо». Не уверена, сказала Алина. Она положила трубку. В принципе, что она теряла? Она могла сказать, что обнаружила пациентку в сознании только утром. Зато Изольда Бижецкая заплатит ей большие деньги. Алина уверила себя, что ничего противозаконного не совершает, взяла в руки книгу и со спокойной совестью уселась читать.